«Эй, приятель, не спи!» — окликнул партнера Турстен, заметив, что Эндрюс снова разинул рот в зевке. «Я и так стараюсь», — сказал Брэд Эндрюс, выпрямившись на сиденье. Он был уже офицером со стажем, служил прежде в отделе проследования убийств, но затем был переведен в отдел ограблений, сотрудники которого тоже, конечно, работали сверхурочно, но хотя бы в разумных пределах». Теперь он на время вернулся. В спецподразделение Эйнсли вошли 24 человека Два сержанта из отдела убийств, сам Эйнсли и Грин, их группы, по четыре сыщиков каждой и еще 12 детективов, одолженных в отделе ограблений. К слежке подключились еще два человека, присланных из прокуратуры штата. — Эй, глянь -ка! — встрепенулся Эндрюс. — Вот он, наш красавец. И представь, он опять прилизывается. Невероятно. Киньонес, латиноамериканец с оливкового оттенка кожи, был высок, строен, ускалится и обладал густой темной шевелюрой, которую расчесывал в тридцатый, должно быть, раз, за те два с половиной дня, что Турстон и Эндрюс за ним наблюдали. За ним числились грабежи, вооруженные налеты и одно изнасилование. Он вышел из дома в сопровождении неизвестного бородатого мужчины. Оба сели в изрядно побитый «Шевроле» 1978 -го года выпуска и двинулись в путь. Микроавтобус с двумя детективами Эндрюс сел за руль, пристроился следом. Киньонес направил машину прямиком в сторону 836-го шоссе, весьма оживленной магистрали, и поехал по нему на запад, в сторону Международного аэропорта Майами. На трассе Киньонес повел себя странно. Его «Шевроле» двигался опасными зигзагами. Он стукнул несколько автомобилей бампером сзади. Похоже, он явно пытается заставить кого-нибудь... «Остановиться, чтобы ограбить!» Турстен сжал кулаки дьявол. «Как бы мне хотелось арестовать этих двух мерзавцев!» Оба детектива понимали, перед какой встали дилеммой. В их задачу входило следить за Киньоносом как за возможным серийным убийцей. Но если бы одна из машин остановилась, профессиональный долг велел бы им защитить от бандитов тех, кто мог в ней находиться. К счастью, никто не останавливался, несомненно потому, что полиция не раз через средства массовой информации предупреждала население о тактике, к которой могут прибегнуть преступники. Через некоторое время детективы с облегчением увидели, что Киньонес бросил свою затею. Вскоре желтый «Шевроле» съехал с шоссе в районе 57-й, северо-западной улицы и, попетляв по улочкам западных кварталов Малой Гаваны, остановился у магазина 7-11, где бородач вышел из машины. Затем Киньонес в одиночестве направился к кампусу общественного колледжа Майами-Дейт, что был на пересечении 177-й юго-западной авеню и 104-й улицей путь был неблизкий. Ехать пришлось почти час, и Эндрюс предпочел вести микроавтобус на почтительном удалении от шевроля, не теряя его из виду Часы показывали 8:30 вечера, когда киньонис остановил машину на автостоянке колледжа, мимо которой студенты группами и поодиночке шли с вечерних занятий. Проходя мимо шевроля, Некоторые девушки вдруг резко поворачивали головы в ее сторону. Видно, их окликали, но ни одна не остановилась. «За этим скотом числятся изнасилование», — сказал Турстон, подаваясь вперед на сиденье. «Ты не боишься, что он...» В этот момент Киньон испроворно выбрался из машины и двинул вслед за молоденькой блондинкой, направлявшейся в противоположный угол стоянки. «А ну-ка, пошли!» Турстен выскочил из микроавтобуса, Эндрюс за ним. «Киньоноса отделяли от девушки какие-нибудь пять метров»,